Филипп бросился вон из кухни и стал звать соседей на помощь. Две или три соседки пришли и обступили больную, а он побежал, что есть духу, к врачу. Господин Пуц, живший на расстоянии одной мили, был известен как опытный и знающий доктор, но при этом он был жадным и бессердечным человеком. Филипп застал старика дома и стал требовать, чтобы тот немедленно отправился к больной. «Я приду, это вне всякого сомнения», — сказал Пуц, плохо говоривший на местном наречии. «Но, господин Вандердекен, кто мне заплатит?» «Кто вам заплатит? Мой дядя, как только вернется домой». «Ваш дядюшка — шкипер Ван Бреннен». «Нет, господин, он уже должен мне четыре гульдена, и должен давно. К тому же его судно может утонуть. Он заплатит вам и те четыре гульдена, и за этот ваш визит в бешенстве!» — воскликнул Филипп. «Идите немедленно! Пока вы здесь припираетесь, моя мать может умереть!» «Но, молодой человек, я не могу отправиться. Я сейчас вспомнил, что должен посетить ребенка господина бургомистра в Тернезе», — ответил Пуц. «Слушайте вы, господин Пуц!» — воскликнул Филипп весь красный от гнева. «Выбирайте! Или вы сейчас же добровольно идете со мной, или я тащу вас силой, шутить с собой я не позволю!» На этот раз господин Пуц несколько смутился, так как решительный нрав Филиппа был всем известен. «Я приду немного погодя, господин Филипп, если только смогу». «Нет, вы пойдете сейчас, жалкий скряга! Сию же минуту!» — закричал Филипп, схватив его за воротник и выталкивая из дверей дома. «Злодей! Убийца!» — кричал Пуц, теряя под ногами почву, увлекаемый решительным молодым человеком. Наконец Филипп остановился, заметив, что лицо старика потемнело. «Я должен задушить вас, чтобы вы пошли со мной. А идти вас я все-таки заставлю, живого или мертвого». «Хорошо», — прошипел Пуц, приходя в себя. «Я пойду с вами, но сегодня же засажу вас в тюрьму. Что касается вашей матушки, то я ни за что на свете, ни за что на свете, меня это не волнует». «Имейте в виду, господин Пуц», — возразил Филипп, — «что как жив Бог, видящий нас с вами». «Я задушу вас прямо сейчас, если вы не пойдете со мной. Если, придя на место, вы не сделаете для моей матери все, что только в ваших силах, я задавлю вас там, у ее постели. Вам должно быть известно, что я всегда делаю то, что обещаю. Поэтому примите мой совет. Следуйте за мной и исполните ваш долг, и вам будет хорошо заплачено, даже если мне придется продать мою последнюю куртку». Вероятно, это уверение Филиппа возымело больший эффект, чем все угрозы. Жилище маленького доктора стояло в стороне от других строений посреди пустыря, и он не мог рассчитывать на постороннюю помощь. Пуц решил следовать за Филиппом, во-первых, потому что Филипп обещал заплатить ему, а во-вторых, потому что он не мог поступить иначе. Решив таким образом, господин Пуц поспешил к больной. Они нашли бедную женщину на руках двух соседок, смачивавших ей виски уксусом, чтобы привести в чувство. К больной уже вернулось сознание, но она еще не могла говорить. Пуц приказал немедленно перенести ее наверх и уложить в постель, и, дав ей принять какое-то средство, поспешил с Филиппом за необходимыми лекарствами. «Вы, вернувшись, сейчас же дадите принять это вашей матушке», — проговорил он, вручая Филиппу пузырек с лекарством — А я отправлюсь теперь к ребенку бургомистра и после того снова вернусь к вам. «Не обманывайте меня», — сказал Филипп, сопровождая свои слова угрожающим взглядом. «Нет, нет, господин Филипп, я бы не поверил вашему дядюшке, но вам я, безусловно, верю. Вы обещали мне заплатить, и я знаю, что вы всегда держите свое слово. Через час я буду у вашей матушки, а вам надо теперь спешить к ней». Филипп бегом направился к дому. После того, как больная приняла лекарство, кровотечение прекратилось. Через полчаса она уже могла, хотя и слабым, чуть слышным шепотом, обратиться к сыну. Когда маленький доктор вернулся, он тщательно осмотрел свою пациентку, затем спустился вместе с ее сыном в кухню. «Господин Филипп», — сказал он, — «Видит Бог, что я сделал для вашей матери все, что мог. Но, должен сказать, едва ли можно надеяться, что она когда-нибудь встанет на ноги. Она может прожить день, два, не больше. Но я в этом не виноват, господин Филипп», — добавил он, как бы опасаясь чего-то. «Нет, это воля небес», — мрачно ответил юноша и вы заплатите мне, не правда ли, господин Вандердекен?» — продолжил доктор после короткой паузы. «Да, да, заплачу!» — громко крикнул Филипп, как будто очнувшись от раздумья. Немного погодя, Путс продолжил. приходить мне к вам завтра, господин Вандердекен. Имейте в виду, что это будет стоить вам еще один гульден, хотя теперь бесполезно тратить деньги или время». «Придите завтра. Приходите хоть каждый час, если хотите. Насчитывайте, сколько хотите. Я все заплачу», — сказал Филипп презрительно кривя рот. «Это, конечно, как вам будет угодно, ведь как только она умрет, дом и вся движимость будут ваши, и вы, конечно, продадите все это. Да, я приду, у вас будет достаточно денег. И позвольте вам сказать, господин Филипп, если вы будете сдавать этот дом, то я хотел бы, чтобы вы предложили его мне первому». В этот момент Филипп занес руку, точно собираясь схватить и раздавить маленького Пуца, который благоразумно отскочил в угол. «И я хотел сказать, лишь после похорон вашей матушки!» — поспешил исправиться Пуц. «Уходите, жалкий вы человек! Уходите отсюда!» — воскликнул Филипп, закрывая лицо обеими руками и опускаясь на залитую кровью кушетку. Немного спустя Филипп Вандердекен вернулся к постели больной, которую застал в гораздо лучшем состоянии. Соседки, у которых было довольно и своих дел, оставили мать на попечение сына и возвратились к себе. Истощенная страшной потерей крови, бедная женщина дремала несколько часов, не выпуская руки сына, который в мрачном раздумье прислушивался к ее дыханию.